Эндрю неподвижно стоял, прижавшись к стене. Он не шевелился, только желваки ходили под кожей. И снова он заговорил тихим, спокойным голосом. «Что же вы натворили? Что вы, сволочи, натворили?» «Остановили вас!» — просто сказал Эдриэн. «Да что ты знаешь? Что тебе наплели?» «Правду. У нас нет оснований не верить. Для повестки нужны доказательства». Нужен вероятный мотив. У нас он есть. Одно признание? Да это же чушь. Будут и другие. Но сейчас это не важно. Вам крышка. Эндрю успокоился. Он заговорил, как ни в чем не бывало. Офицеры недовольны. Во всех гарнизонах офицеры постоянно выражают недовольство. Но не такими же методами. Граница между недовольством и шантажом отнюдь не зыбкая. — Есть вполне четкая грань, и вы ее переступили. — Кого это мы шантажировали? — быстро спросил Эндрю. — Никого. Вывели записи, утаивали улики. Намерения очевидны, все это изложено в показаниях того сайгонского офицера. Записей не существует. Перестань, где-то они спрятаны». «Устало», — сказал и Адриан. «Но повторяю, сейчас это неважно, вам все равно крышка». Майор шевельнулся, он глубоко вдохнул и расправил плечи. «Послушай меня», — тихо и напряженно произнес он, — «ты сам не понимаешь, что делаешь. Вот ты сказал, что консультируешь каких-то озабоченных чиновников. Мы оба знаем, что это такое. Мы же фонтины. Они же ни черта не боятся, когда у них есть «мы». «Я так не считаю», — вставил Эдрин. «Но это так!» — закричал майор. И, понизив голос, продолжал. «Тебе незачем объяснять мне, чем ты занимаешься. Это уже сделали бостонские газеты. Ты прищучиваешь больших боссов, монополистов, как вы их называете. Что ж, отлично. Ну а что же, по-твоему, делаем мы?» «Мы тоже их прищучиваем. Если вы разрушите зоркий корпус, вы уничтожите лучшую офицерскую молодежь в армии. Вы уберете тех, кто хочет вычистить весь мусор. Не делай этого, Эдри. Лучше присоединяйся к нам. Я не шучу». «Присоединиться к вам?» — недоуменно переспросил Эдриен и добавил тихо. «Да ты с ума сошел. С чего ты взял, что это хоть сколько-нибудь возможно?» Эндрю, не спуская глаз с брата, отошел от стены». «Потому что мы стремимся к одному и тому же». «Нет, да ты только подумай. Монополия — исключительное право, исключительные интересы. Ты толдычишь об этом на каждом углу. Я же читал твое заключение по делу Теско». «Это совсем другое. Одна крупная компания подбирает под себя производство и рынок в какой-то области, где нужен простор для конкуренции. Но вы-то к чему стремитесь?» Ты употребляешь этот термин в отрицательном смысле. Потому что ты и так его понимаешь. Ладно, пусть будет так. Но, уверяю тебя, на дело можно взглянуть из другого бока. Монополисты защищают свои интересы. Мы тоже защищаем интересы, только не свои. Нам самим ничего не нужно. Наши интересы — это интересы страны. И у нас огромные возможности. Мы занимаем такое положение, что можем что-то сделать, и я это делаю. «Ради всего святого, не мешай мне!» Эдриен отвернулся и отошел от брата по влажным скользким мосткам Эллинга, уходящим в открытое море. Волны прибоя били в опоры Эллинга. «Ты, Энди, красиво излагаешь. Ты всегда был очень красноречивым, самоуверенным и упрямым, но теперь это не сработает», — он взглянул на майора. «Ты вот говоришь, что вам ничего не надо». Думаю, что надо. Нам обоим что-то надо, но то, чего хочешь ты, пугает меня. Я очень хорошо представляю себе, что в твоем понимании является достойным. И, честно говоря, меня это страшно пугает. Этого вот твоего заявления о лучших молодых офицерах, берущих под свой контроль военную промышленность страны, достаточно, чтобы я побежал в библиотеку Конгресса и перечитал нашу Конституцию. Это дурацкая болтовня, ты же их даже не знаешь. Я знаю, какими методами они действуют. И ты вместе с ними. Если тебе будет от этого легче, то, что ты сделал тогда в Сан-Франциско, было не лишено смысла. Мне это очень не понравилось, но я воздаю тебе должное. Эдриан стал возвращаться по мосткам. Сейчас ты просто потерял голову, «Поэтому я тебя и предупреждаю, постарайся спасти свою шкуру, постарайся как можно изящнее выйти из игры!» «Ты меня не запугаешь зло», — сказал Эндрю. «У меня лучший послужной список среди офицеров. А ты кто такой? Получил какое-то вшивое признание от офицеришки, сбрендившего под бомбежкой в зоне боевых действий? Чушь собачья!» «Ну, тогда я скажу тебе открытым текстом», — Эдрен остановился в открытой двери Эллинга. И повысил голос. Через пять дней, в следующую пятницу, чтобы быть точным, будет подписана повестка военной коллегии. До конца недели будут обсуждаться способы урегулирования. Тут есть что обсуждать, но одно условие окончательно. Тебя отправят в отставку. Всех вас. Майор метнулся вперед, замер на краю мостков, словно собираясь прыгнуть на своего врага. Он сдержался от вращения, и ярость накатывали на него волнами. «Я бы мог убить тебя», — прошептал Эндрю. «Я тебя презираю». «Я так и думал», — ответил Эдрин, Зажмурился и устало потер глаза. «Отправляйся лучше в аэропорт», — продолжал он, глядя на брата. «Тебе многое предстоит сделать. Я предлагаю тебе начать с так называемых улик, которые вы припрятали». Мы знаем, что вы их копили года три, передайте их куда следует. В злобном молчании майор проскочил мимо Эдриена и в два прыжка оказался на лестнице. Он побежал вверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Эдриен поспешно взбежал за ним и окликнул брата, когда тот уже шел по лужайке. Энди, майор остановился, но не обернулся, не ответил, и юрист продолжал. Я восхищаюсь твоей выдержкой и силой. Всегда восхищался, как восхищался и силой отца. Ты его частица, но ты это не весь он. Ты кое-что упустил, и я хочу, чтобы мы поняли друг друга. Ты воплощаешь с тобой все, что я считаю опасным, и полагаю, это означает, что я тебя тоже презираю».